Ходилась неделю сумрачная, больная, Ждала чего-то. Теперь воет. Ее тонкий, будто подземный плач Доходит через сплетень в садик. Сына у ней убили. Далеко убили, за перевалом, в степи. Принес эту весть коряк, Тот самый коряк, дрогль, Который бил, выбивал правду Из старика Глазкова. Получил коряк свою правду. Убили в степи его зятя, А с ним убили и нянькина сына Алексея. А еще совсем недавно стояла нянька у моего забора. Радовалась. Вздохнем вот скоро. Вот алёш поехал с коряковым зятем. На степь повезли вино. В долг татар заняли бочку. Теперь всего наменяют и сало, и пшенички. К Рождеству-то бы. Принес весть коряк ночью. Сказал